Радостный день. Генрих не считал себя трагической фигурой, поэтому он не стоит на виду у всех в центре событий. Действуют другие и воображают себя важными лицами, например, ГИС. Он желает быть победителем немецкой армии, которая идет из Швейцарии на помощь гугенотам. Однако для славы он до сих пор выиграл слишком мало сражений. И молодой маршал Жуаес радуется точно ребенок, намереваясь со своими отборными рыцарями разбить короля Наварского. Только вот посидит немного в одном из взятых им по пути городов, и после жирной жизни при дворе и всяких излишеств немного полечится. Налегке и с очищенным желудком должен полководец выезжать в ратное поле. Не только этот новый противник поджидал короля Наварского. Старик Берон, тот самый, который был его злейшим врагом в дни мелкой борьбы Генриха на собственной земле, Берон оказался тут как тут. Тогда король Наварский сменил провинцию Гиен на провинцию Сентонж, ибо его спасение состояло в том, чтобы наступать перенести войну на север, угрожать Парижу. Только бы Фама всегда летела трубя впереди. Старичку Берону вздумалось напасть на некий остров. Он назывался Маран и лежал неподалеку от берега океана. Генрих заранее расписал его своей подруге Коризанде самыми пленительными красками. Полоса воды, окружавшая этот чарующий остров садов, Весьма не кстати переходила в болото, в нем-то и завязла войско противника. Берону пришлось снять осаду, сам он был ранен, а деньги, полученные от двора, все вышли. Да и откуда их было взять? Как мог король, проматывавший со своими фаворитами все, что оставалось от податей и налогов, после того, как ими в достаточной мере поживились воры и священная лига, Как мог такой государь содержать одновременно еще три-четыре армии? И Берон первый не получил денег. Кое-что удалось перехватить Генриху, правда, всего несколько тысяч ЭКЮ, но это решило поражение маршала, ибо его наемники разбежались. Попутно Генрих отделался и от своего кузена Конде. Уж слишком резок был контраст между успехами Генриха и неудачами, которые терпел в то же самое время его соперник. Победа, одержанная Генрихом на острове, склонила на его сторону упрямых протестантов из ла Ларушели, которые, не будь ее, охотно предпочли бы испытанного и верного протестанта и посредственного вождя Конде. А теперь многочисленные промахи их единоверца стали особенно очевидны, и в самых строгих домах Люди, вспоминая о нем, неодобрительно покачивали головой. Впервые над ним посмеялись в Неракском замке, и Конде этого не простил. Когда Жуаес наконец облегчился и поехал в ратное поле, настала его очередь. И тут при столкновении с самой большой и хорошо вооруженной из королевских армий в день решающей битвы Генрих уже становится трагической фигурой. Он становится даже чем-то большим, борцом за веру по образу и подобию библейских героев. И все сомнения людей в нем исчезают. Ведь он сражается уже не ради земли или денег, и не ради престола. Он жертвует всем ради славы Божией. Непоколебимой решимостью принимает сторону слабых и угнетенных, и на нем благословение Царя Небесного. У него ясный взор, как у истинного борца за веру, а все эти слухи об его любовных похождениях, сумасбродных проделках и равнодушии к религии — все это неправда. Ты наш герой и воин, ты избранник Божий, мы поспешаем к тебе». Так притекали к нему люди отовсюду, и уже заранее окрыленные его славой, еще больше воодушевлялись, увидев своими глазами, какой он простой и добрый. Собственными руками рыл он окопы, ел стоя, спал в доспехах и смеялся. Ради этого смеха люди оставались с ним. Были деньги или их не было, было чем закусить или приходилось поститься — Даже своих пасторов умел он развеселить. А по ночам будил капитана Тюренна и капитана Роклора, и все сидели, прислушиваясь, держа фитили на готове. «Сир, какой толк в том, что мы бодрствуем ночью, и враг нас не застанет врасплох? Ведь днем вы искуете своей драгоценной особой, как будто не от вас все зависит, не таясь переходите в брод болота» а кругом падают пули и взлетают брызги. — И, может быть, завтра меня убьют, — отвечал Генрих. — Но дело мое потому и победит, что дело это угодно Господу. Он говорил это при блеске звезд и верил в свои слова глубоко, как должно верить, ибо его уверенность ни на чем не была основана. Да, поистине, вместе с ним погибло бы все его дело». Но если Бог желал спасти это королевство, то он волей-неволей, а был обязан сберечь Генриху жизнь. Неизбежно наступали и периоды усталости. Ведь по две недели не ложишься в постель, несешь постоянную заботу о своих людях и о противнике, которого надо заманить куда следует. Когда они, наконец, столкнулись, герцог Жуаес и король Наварский то последний оказался зажатым между двумя реками и отрезанным от своей артиллерии. Что помогло ему выбраться из столь трудного положения? Только быстрота, подвижность, да его удачливая судьба. И вышло так, что тем тяжеловеснее и медлительнее оказался противник. Едва забрезжило утро, А гугеноты уже запели псалмы перед своими палатками. Враг строился весьма неторопливо. Солдаты Генриха тут же принялись высмеивать противника и осыпать бранью. Он они, изнеженные придворные обжоры, только и умеют, что налоги да пот из бедняков выжимать. Хорошо пронесло вас, господин Герцог, а то мы тут. Страх действует получше лакрицы. «Нажрались откупов до пенсионов? Где уж вам, господам, их переварить?» «То-то вы с места не можете сдвинуться. Все поле боя провоняло вашими ароматическими водами. Ничего, поработайте как следует, по-другому запахните». Звонкие голоса далеко разносят оскорбления и угрозы, а вдали в лучах восходящего светила сверкает и блестит серебряное войско, войско богачей». Золотые кинжалы, золотые шлемы, всюду золото, оружие отделано драгоценными камнями, карманы набиты деньгами, головы расчетами и помыслами о наживе. Под каждым серебряным панцирем бьется не только сердце. Власть бьется в вас. Власть мытарей и ростовщиков, которые наживаются на горе вдов и сирот. Эй ты, сукин сын, — зычно крикнул какой-то хмурый старик, но с зоркими глазами. — Ну-ка, обернись, я тебя узнал. Это ты со своими наемниками поджег мой замок. Ты ведь из лиги. Его слова еще сильнее разожгли ярость протестантского войска. Ненавистный враг — это, оказывается, не только королевские прохвосты, шайки убийц из священной лиги тоже туда затесались. Они разрушали наши молитвенные дома поджаривали наших пасторов, начиняли порохом тела наших женщин. Это вы отнимаете у нас Отечество и нашу веру, вы хотите, чтобы мы не жили на свете и не размышляли, а мы для этого и сотворены Создателем. Но Бог хочет, чтобы враги сегодня погибли. Так говорили пасторы, обходившие ряды и тоже одетые в полуковтанья и колеты. Пусть воины напоследок услышат слово истины. Пастор еще не кончил, а командир уже выстраивал роту к бою. Короля Наварского видели и узнавали повсюду, хотя он был одет только в серую кожу до да железа. От него ничего не ускользало. Особенно же следил он за каждым движением герцога де Жуаеза. Оба не торопились схватиться всерьез. Ведь в конце концов, один должен предстать перед Богом, другой останется победителем на поле боя. Каждая из этих судеб возвышенна. Поэтому, уважительно взирая друг на друга, они решают предоставить друг другу все возможные преимущества до того, как дело начнется всерьез. Жуаес выполняет сложные маневры со своей слишком ослепительной конницей, и никто ему не мешает, а тем временем Наварра успевает переправить через реку свои последние кулеврины. Обратился он и к двум кузенам, желая напомнить о их кровной близости с ним. Это были Конде и Бурбон Суассонский, возлюбленные его сестры Екатерины. Генрих решил, что он уже приготовился, когда к нему подошел Филипп Морней, с двумя пасторами. Без обвиняков, ведь сейчас начнется сражение и, может быть, придется пожертвовать жизнью, Морней бросил своему государю упрек в том, что он опять завел себе в ля любовную связь, и она-то в эти последние минуты лежит тяжелым гнетом на добродетели гугенотов. Генрих признал перед пасторами свою вину. «Всегда смиряйся перед Богом, и будь тверд перед людьми. И поскакал прочь, ибо заметил перебежчика. Какой-то офицер нерешительно маневрировал со своим отрядом между холмами по ничейной земле. «Фервак!» — крикнул Генрих еще издали. «Когда мы победим, переходите к нам!» И тотчас повернул обратно, даже не взглянув, что последовало за его призывом. Однако люди этого честного и скромного воина принудили своего начальника принять решение, ибо они пошли за королем Наварским. Генрих увидел по солнцу, что всего лишь девять часов, и оба войска уже два часа маневрировали на глазах друг у друга. В октябре, это еще раннее утро, свет падал косыми лучами из-за облаков, которые плыли медленно и низко над равниной, и были видны очень ясно. Даже великие армии с их полководцами кажутся совсем ничтожными под огромными облаками, а за ними есть ведь еще небо, и, может быть, оно нас знать не хочет. Генрих привстал на стременах. Обернувшись к густым рядам своих солдат, крикнул им за минуту до того, как ударить по врагу «Друзья!» «Послужим славе Божьей!» Он крикнул это именно потому, что нависшее над ними небо было так близко. «Мы должны победить! Наша честь этого требует! Или хоть спасем вечную жизнь нашей души! Путь перед нами открыт! Вперед во имя Божие, за которое мы сражаемся!» Говоря все это своим солдатам, Генрих в то же время обдумывал те приказы, которые должен будет сейчас отдать. Однако вышло иначе, и протестантское войско, без всякого приказа или сговора, вдруг опустилось на колени и начало молиться все войско. И эта молитва была подобна буре и грому и гулу колоколов, когда бьют в набат. Войско пело Псалом 118-й. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И тогда сердце Генриха словно воспарило в радостном испуге, и он узнал то, что было ему некогда открыто на берегу океана. Целое войско опускается на колени и молится вместо того, чтобы идти в наступление. Так оно уверено в предначертанной ему свыше победе. И Генрих тоже сложил руки на груди, поднял голову и стал повторять вместе со всеми Все народы окружили меня, но именем Господним я не зложил их. Возрадуемся и возвеселимся вон и радостный день. И он действительно возрадовался, возрадовался, как никогда. Сей день сотворил Господь, сей день в которой мы помчимся вперед и ударим на своих врагов, не колеблюсь. И усы сегодня не поседеют от предательства, неуверенности и горя. Сей день, который сотворил Господь, не ведает сомнений, ибо перед нами враг. Сегодня мы сильны верой, ибо у нас нет выбора, мы должны победить. И потому это радостный день. Герцог де Жуаес увидел, что у противника творится что-то странное, и воскликнул «Король наварский трусит!». Ему ответил Жан де Монталамбер. «Сударь, вы и ваш придворные еще не знаете, что такое рукопашная схватка с гугенотами, когда у них такие лица, это не к добру». В ответ на его слова всадники в серебряных латах расхохотались особенно пренебрежительно ибо они ничего не поняли, ни над чем не задумывались. Ведь там против них стоит армия бедняков, там стоит армия гонимых за правду, армия тех, в ком нередко живет добродетель, а иногда и мудрость. У их короля, с тех пор, как начался этот поход, лицо осунулось, на нем, как и на всех, лишь серый шлем и панцирь, и единственная рубашка на теле еще не просохла после стирки. Все, чем владели он сам и его маленькая страна, отдал он этому войску. И каждый солдат принес сюда то, что у него осталось, принес сюда и все свое счастье. Если они проиграют битву, им конец, придется уходить на чужбину. Вот они еще стоят на коленях на родной земле, Взывают к Господу, дергают за веревки колоколов, висящих между облаками. «Именем не низложу все народы! Сей день — радостный день!» Случилось так, что при первом столкновении рыцари глубоко врезались в ряды аркебузиров-гугенотов. Они даже погнали часть конницы Генриха Наварского и гнали ее до города Кутра — так что солдаты французского короля уже принялись грабить обозы. «Победа!» — кричали они, и Жуаес решил, что настало время выслать вперед пехоту. И тут произошло нечто неожиданное. Протестанты начали из-за укрытий метко обстреливать фланги королевского войска, которое стреляло очень плохо, потому что его пушки стояли слишком низко. И вот пехота бежит, конница оттеснена, завязывается рукопашный бой, король Наварский в пылу сражения обхватывает дворянина из вражеского стана. «Сдавайся, филистимлянин!» — кричит он. Филистимляни — народ эгейского происхождения, поселившийся в 13 12 -XII веках до нашей эры на побережье Палестины. Филистимляне и населявшие Палестину еврейские племена — находились в постоянной вражде друг с другом. Здесь слово «филистимлянин» употреблено в значении «враг истинной веры», примечание редакции. Генрих, по-видимому, чувствует себя Самсоном, но лучше бы он все-таки выстрелил в филистимлянина, и бы чуть не поплатился жизнью за свое великодушие. Когда герцог де Жуаес увидел, что все пропало, он кинулся вместе со своим братом, господином де сен в самую гущу схватки и погиб, как того желал. Он был всего лишь фаворитом и начал свою карьеру не слишком достойно. Но когда он столь возвеличился, гордость подсказала ему, что хоть умереть надо с достоинством. Не успел он испустить последний вздох, как все его войско разбежалось. Гугеноты преследовали врага еще на протяжении двух-трех миль. Каждый гнался за намеченным им прекрасным рыцарем, надеясь пообчистить ему карманы, захватить его в плен и вернуть ему свободу только за хорошие денежки. На поле боя остались две тысячи убитых, почти сплошь католики. А так оно было пусто. Убитые валялись среди лошадей и оружия, все это было набросано грудами, но эти холмики образовались сами собой, без человеческого умысла, как образуются другие холмики, состоящие из песка и травы. Среди песка, травы и убитых бродит какая-то одинокая согбенная фигура и жадно вглядывается в лица. Вот она нашла, узнала, пошатнулась от боли и опять жадно вглядывается в густеющих сумерках под низкими тучами. В утра, в верхней зале белого коня победители обедали, а внизу на столе лежали тела герцога Жуаеза и его брата. Король Наварский вернулся, откуда неизвестно. В суете победы его еще никто не хватился. Его штаб-квартира оказалась переполненной раненными пленными, и он вошел в гостиницу. Тут некоторые заметили, что глаза у него красные. Сначала он преклонил колено перед телами обоих побежденных, затем сделал над собой усилие, принял веселый вид и поспешил наверх, чтобы отпраздновать вместе с теми, кто смеялся и пировал, великую удачу. Никогда еще ревнители истинной веры не одерживали такой победы, и уж, конечно, не во времена господина адмирала, его старые соратники были с этим согласны. Когда вошел король Наварский, все вскочили со скамей, что есть силы, затопали, а потом затаили дыхание, чтобы воцарилась полнейшая тишина. Генрих, смеясь, подбежал к ним и воскликнул. «Пока это не вечная жизнь. Ее мы еще не завоевали, но завоевали земную. Он схватил самую большую чашу и перечокался со всеми другими чашами, которые ему протягивали его храбрые командиры. Затем воины принялись уничтожать все, что было наложено, навалено на огромных блюдах, и Генрих не отставал от них. Громко рассказывали они о своих славных делах в этом бою, А Генриха своих, голосом звонким, как труба. В длинной зале воздух был спертый от дыма факелов, чада плиты и горячего пота солдат. Вся их кожаная одежда была покрыта темными пятнами, то ли их кровь, то ли кровь убитых врагов. «Я вижу вас. Вы же не видите, что я плакал, но довольно уж грустить о моих единоплеменниках, которых мне самому пришлось прикончить» а ведь они могли бы впоследствии преданно мне служить. Он свисает с потолка их знамена. Все, что от них осталось. Это хорошо, но знамя короля Франции я не возьму себе, и я не хочу, чтобы оно лежало внизу на столе, пока я наверху пирую. — Это нет, клянусь, — говорил он себе. В то же время, весело рассказывая своим сотрапезникам, О том, как он сражался. Валуа стоит с остатками своего войска на берегу Луары и прикрывает свое королевство. «Я не причиню тебе вреда, Валуа, ведь я сражаюсь за твое королевство. Нам еще нужно покончить с Гизом, мы оба это знаем». Пусть теперь гонит немецких ланцкнехтов обратно в Швейцарию, а ты, мой Валуа, вместо него войдешь победителем в свою столицу. Ибо я не причиню тебе вреда. Мы понимаем друг друга. Сказано, сделано. И на другой день Генрих сел на коня, решив через всю Гиень поехать в Берн. Его сопровождал конный отряд с двадцатью двумя отнятыми у врага знаменами. Он вез их в дар графине Грамон. Он вел себя романтически, все видели это. Вместо того, чтобы закрепить победу и разбить самого короля, он отдался своим чувствам и повез захваченные им пестрые знамена, желая сложить их к ногам своей подруги. Это вызвало у вчерашних победителей великое разочарование». Даже в измене обвиняют Генриха иноземные протестанты, которым тем легче судить, чем дальше они от этого королевства. И вот он прибыл, а на лестнице своего замка, вся в белом, осыпанная жемчугами, стояла фея Коризанда. Такой сказочной он видел ее только в своих грезах. Все знамена были развернуты и склонились перед нею. Затем, как будто только теперь он стал этого достоин, Генрих поднялся к ней и, взяв ее за руку, увел в замок. Она же не находила слов, чтобы выразить свое счастье. Так счастлива была его муза, что забыла обо всем, кроме его победы и его великого пути. Она позабыла и горечь, и собственные притязания. Ее доверие было полно кротости». По-матерински жалела его, радовалась, что он вознагражден за свои труды, а надо бы ей пожелать, чтобы они продолжались, как оно потом и случилось. Пока счастье еще зыбко, не проходит и время музы, нынче же для нее радостный день.